Глава восьмая. Мечты, мечты. Я тоже, по правде сказать, не представлял. Конечно, они никуда не переехали. Уже было лето, в школе кончились экзамены, они всё жили у нас и жили. Последняя надежда оставалась на немцев, что они быстренько достроят дом, и тогда всем хватит комнат. Но из этого тоже ничего не вышло. Никогда нельзя надеяться на немцев. В начале лета они внезапно пропали. Может, разбежались все. И дом остался пустой и недостроенный. И над забором торчал начатый второй этаж с половинками окон. Жить там, конечно, было нельзя. Я уходил на улицу с утра и на целый день. Во дворе теперь нечего было делать. Все куда-то разъехались, зато на улице прокладывали газ. Весь день я сидел на горе песка и смотрел, как прокладывают газ. Интереснее этого ничего я не видел в жизни. Удивительно, что никто не догадался продавать билеты на такое зрелище. Я уверен, что были бы огромные очереди и колоссальный успех. Чего стоил один экскаватор? Он рычал, кусал землю, погребал её под себя зубчатым ковшом и доставал наверх, как поварёшка, потом дёргался в сторону, проносил ковш высоко и высыпал его на конец песчаной горы. При этом гора вблизи него тряслась и потихоньку стекала обратно в траншею, но он быстро отползал на своих гусеницах дальше и снова грыз, подгребал и высыпал. На это можно было смотреть без конца. А если на доезд, стоило повернуться и смотреть в другую сторону, откуда он приполз. Там голые плотники в белых штанах обшивали стены траншеи досками. За ними уже спускали на цепях чёрные трубы. Жалитые смолой, а ещё дальше сверкала электросварка. Она сверкала так далеко и всё мгновенно делалось голубым. Голубые плотники забивали голубые гвозди голубыми топорами. Голубой экскаватор ел голубую землю. Одни тени на стенах были чёрными. Они вспыхивали и сразу же исчезали. И потом глазам было немного больно и темно. Я очень долго мог сидеть там один, смотреть И ни с кем не разговаривать. И это было очень хорошее, нескучное одиночество. Иногда еще, если мама давала деньги, я ходил в кино. В кино все были невероятно смелые. И я думал, смог бы я сам вот так же стрелять из пулемета, бежать в атаку и храбро сражаться штыком и гранатой. Мне казалось, что смог бы. Во всяком случае, очень хотелось смочь. Но в одном фильме, не про войну, показывали мальчишку. который бился со змеёй. Я на такое совершенно не способен. Он спокойно шёл по своим делам, шёл босиком, а змея вдруг выползла на дорогу и уставилась ему в лицо. Огромная змеиная голова во весь экран смотрит на тебя злющими глазами и только языком стреляет, будто облизывается. Это же такой нестерпимый ужас, и мальчик побежал. Ему не очень нужно было идти туда, куда он шел, то есть дела у него были пустяковые, свободно можно было убежать домой, тем более, что змея за ним и не гналась. Но он вдруг остановился, остановился и смотрит назад на змею, а змея опять во весь экран. И так несколько раз. «Мальчишка, змея! Мальчишка, змея!» И вот этот мальчишка поднимает палку и медленно идет к змее. Боится он ее страшно, просто трясет всего, но идет. А змея поднимается ему навстречу и начинает задыхаться от злобы, свистит и шипит. Он идёт босиком, поднимает палку, змея его ждёт, шипит. Я почувствовал, что сам вот-вот сползу со стула от страха. И тут он кинулся на неё, ударил, но промахнулся. А змея быстро отвела по палке почти до руки. Он еле успел палку отбросить, схватил другую. И снова на неё. Пыль, свист змея. Как уж он с ней дрался, не помню. Я, наверное, сполз на полк и ничего не видел. В общем, он её убил, раздавил палкой на дороге и пошёл дальше, по своим пустяковым делам. Нет. Мне бы такое не под силу. Как же так? Ведь его никто не видел. Он мог бы свободно убежать, никто бы даже не узнал. Это и не трусость даже, убежать босиком от змеи. А он вот не убежал, и никто этого не видел. Вот ведь в чем главная сила. Кроме экскаватора и кино, у меня не было никаких удовольствий. Зато была мечта, единственная жгучая мечта с утра и до ночи, чтобы сморыга взял меня в свою шайку-банду. Я тысячу раз представлял себе, как это произойдет, но не верил в возможность такого счастья. Вот, например, я гуляю по улице и случайно захожу в 34-й дом, а в кармане у меня случайно лежит наган. Иду через подворотню, заглядываю за дрова и вижу... Там сморыга со всех сторон окружен врагами, и они его случайно бьют. «Стойте! Не шевелитесь!» — кричу я им. Но они не боятся и отвечают. Еще один появился. «Наверное, ему надоела жизнь». Если не прекратить, я буду стрелять, говорю я. Мы тоже будем стрелять, отвечают они и продолжают бить с морыгу. Мне хочется оттянуть время, хочется, чтобы они его подольше побили. И я кричу: "Нечестно столько на одного". Тут они не выдерживают такого оскорбления и кидаются на меня всей толпой. Я открываю ураганный огонь. Они открывают ураганный огонь. Мой огонь гораздо ураганней. Последний враг падает, не добежав до меня каких-нибудь полсантиметра. Я подхожу к бессознательному сморыге, тормошу его, дёргаю за уши, пока он не приходит в себя и не говорит слабым голосом: "Это ты. Спасибо тебе. Ты подоспел вовремя". Я беру, беру тебя в свою шейку банду и умирает. Или вот ещё. По бурной реке, по Неве плывёт пароход. Кругом дождь и ветер. Я стою у борта на втором этаже, и всматриваясь вдаль, вдали как всегда кто-то гибнет. Я быстро надуваю ртом спасательный круг и кидаюсь вниз со второго этажа прохода. Я плыву к тонущему человеку и больно хватаю его за волосы. Человек кричит. Конечно, это сморыга. Но я не обращаю внимания на её крики и слёзы, плыву к берегу и вытаскиваю его за волосы на песок. Из него всё время льётся вода, течёт обратно в него, как новый приток. Это ты узнаёт он меня. Вот ты значит какой. А я и не знал. О чём тут говорить, отвечаю я. В это время из дождя выходят двое милиционеров под зонтиками. Один светит на нас фонарём и говорит: "Сморыгин, это вы? Вот-то куда ж. Вы арестованы. Вставайте". И уводят его с собой. Но Сморыги оборачивается и кричит мне: "Прощай!" Передай всем нашим, что ты теперь будешь главарём шайки банды вместо меня. Это были лучшие слова моей мечты, только непонятно, почему милиционеры не вернулись и не забрали меня тоже, как нового главаря. Видимо, поздно спохватились, и я уже уплыл обратно на пароход. Два раза я видел Сморгину банду в Таврическом саду. Один раз они сидели на двух скамейках и босыми ногами швыряли друг в друга всякую дрянь. Жёлуди, камушки, окурки это у них была любимая игра. Вокруг скамейки было пустое, безлюдное пространство, как после взрыва. Никто не хотел пройтись под такой дорожкой. Как я мечтал быть вместе с ними, в их рядах. В другой раз они неслись по саду с леденящими криками, то ли гнались за кем-то, то ли наоборот убегали. Этого у них никогда невозможно было понять. Вероятно, им было безразличное, кто за кем гонится. Главное, чтобы была погоня. Смарыга пробежал совсем близко от меня, и я видел, как он захлебывается от счастья и бешенства. Остальные тоже. Они топтали кусты и разбрызгивали лужи и свистели так, что опять от них шарахались и разбегались во все стороны. Я вдруг тоже завизжал и понесся вслед за ними. Какое-то восхитительное могущество, когда от тебя шарахаются, какой восторг. Но он длился у меня недолго. Какая-то сторожиха сразу заметила, что я не настоящий, примазавшийся самозванец, и выдернула меня из их толпы за рубашку, арестовала на всём скаку. Попался, закричала она. Попался малолетний преступник. Так его, так его, закричали кругом все, кто шарахался. Пустите, "Вам за меня отомстят", сказал я. Но она не пустила, а заставила меня до вечера подвязывать поломанные цветы и поливать сады парковые. Были там такие растения непонятного вида. Она знала, что за меня никому мстить. Вот и полезность. Я до слёв воду и чуть не плакал от обиды и несправедливости. Недавно хотелось поработать в Таврическом саду. Это было бы настоящее удовольствие для прежнего меня. для неарестованного. Ломать так мастера, портить умеете, а работать небось неохота. Не любишь работать. По глазам вижу, что не любишь, говорила она. Попробовал бы кто так со мной обращаться, если бы я был в шаке банди. И как она только догадалась. Нет, никогда я так не мечтала о могуществе и бессмертии, как в тот несчастный вечер.